Дарутка сделала жалкую попытку оправдаться. Всё это потому, крёстная бабушка, что мы очень торопились. Если бы ты вчера нам сказала: "Сами должны знать. Странные тут у вас порядки, а мне ещё потом надо выпутаться". Я же сомневаюсь, возможно ли это в вашем доме. Дарутка не знала, что и подумать, крёстная. спятила или она сама услышалась. Я смело сперис спросить: "А что? Крестной надо сделать?" "Ну я же по-польским языком сказала: "вы пукаться". Или у вас это не принято?" "Как как это вы пукаться? Как как? Ну, обыкновенно как в ванне. Ведь я же видела, ванна в вашем доме есть. Правда, странная, какая-то неудобная, маленькая. Ну, то думаю, пойдёт. Только сначала, как следует вымоем её стеролом, чтобы никаких батарей не осталось. И ещё мне понадобятся два полотенца. Полотенца, и я ещё свечоры повесила чистые. Слабым голосом произнесла: "Дородка, лихарадыч, наображаю, что именно ей предстоит сделать с батареями". Девушка пыталась представить тебе, что произойдёт, если уничтожить батареи, и как это сделать физически, а, -а, -а, -а ну как вылетят пробки, и ещё с чего вдруг крёстная недовольна ванной ведь она ещё довоенная, большая, удобная, фамильная гордость, теперь ни у кого такой нет, разве что вот появились в последнее время в особняках новоришей и чувство самосохранения, решив больше не пытаться понять фанабери американки дородка перестало ломать голову и поспешила покинуть комнату крёстной и опять наткнулась на тётку Мелангию в полусонном состоянии направляющуюся в ванну Поторопись, тётушка, а то бабуля опять начнёт колотить девяшкой, ей выпокоться надо, мрачно информировала она. Мелания замерла. Что ей надо? Выпокоться желает? Ты что? Не в себе? Причём здесь я? Она так пожелала. А что это значит? Не знаю. Но мне ещё перед этим велено ванну стерилизовать. И опять тётка Милане бросила на девушку странный взгляд, после чего заперлась в ванной и вопреки обыкновению действительно постаралась поскорее освободить помещение. Из любопытства хотелось узнать, какие такие странные обычаи привезла из Америки эта непредсказуемая Панде. За столом проблема живо обсуждалась. Одной из двух или она просто-напросто хотела выкупаться, и оговорилась или как бы это поделикатней выразиться. Хм. э-э, ну выпустить лишний воздух из организма, рассуждала Мелангия. Сильвия просто душно удивлялась, называя вещи своими именами. Так ты, шиташ старухи приспичило вы аванна, зачем, задумчиво произнесла Фелиция, помешивая чай. Такие хмм процедуры можно провернуть в сортире. А, возможно, ей требуется площадь побольше, чтобы процесс пошёл. Дородка. Чем она занимается? Медная дородка только что спустилась сверху и со вздохом заняла место за столом. Я промыла ванну салициловым спиртом, нет, у нас этого проклятого стерола, а потом немного побрызгала тётиным одеколоном для запаха, может, сойдёт. Знаю, знаю, я кретинка, но Сама по себе картинка ничего мне не придумывает, а если вы умные, то подскажите, что делать. Я и в самом деле на большее не способна. Тётки не вцепились по своему обыкновению в дорожку. Должно быть, всех трёха долевало любопытство. А что с батареями? Не знаю, пока всё тихо. Подождём, если случится короткое замыкание, тогда примем меры. Может, она просто боится электричества в ванной и на всякий случай отключает его во всём доме, предположила Сильвия. Пока не отключилась, вон чайник закипает. Недовольство Филиппицы росло с каждой минутой. Сёстры явно заинтересовались экстравагантными выходками приезжей, глядишь, из одного любопытства останутся дома и тогда прощай, конфиденциальный телефонный разговор. Что делать? Что делать? А ну, наследница, скомандовала она: "Слетай-ка наверх и послушай, что в ванной делается. Вдруг нам придётся принимать срочные меры для спасения жизни и имущества". А Адиколон, впредь будь добра, черпать из других источников, крикнула вслед племяннице Милане. Доротка попыталась сопротивляться: "Мне на лекцию пора". Очень важная лекция о греческих идиомах специально профессор из Греции читает. Всего на две лекции приехал в Варшаву и добавила отчаянно, надеюсь, проявить решительность. Для меня это очень важно. А ещё надо одеться. Так одевайся, никто тебе не запрещает, только сначала погляди, что она там делает. А потом кто её станет обслуживать? Дошло до Сильвии. Не бось хотите свалить всё на меня? Фелице ушла от ответа. Ты пока приготовь завтрак. Хотя-то ты умеешь? Кто помнит, что едят в Штатах? Половинку грейпфрута, одно яйцо и гренки с апельсиновым джемом, продиктовала Меланге. Может, ещё ломтик ветчины, но не поручусь. Дородка Шавелис, спустившись с информации, что в ванной льётся вода, а больше ничего не происходит, дородка кинулась собираться. И упрекнули, что позабыла о ракетном молотке, удобный момент его похитить, но девушки было не до упрёков. Велиция же решила, во чтобы это ни стало, удалить из дома гостью и в её отсутствие спрятать молоток. Полуодетую дорожку опять вызвал наверх оглушительный стук. Освежившееся, на румянинее и сияющее гостья задала вопросы организационного порядка. Деча майо. Можно ли в этом доме получить домашний завтрак? Как приятно оказаться среди близких. Тут всё такое семейное. А в ванной развесь полотенца. Я уже стара, сама этого сделать не могу. И почему у вас нет занавеса для душа? А я привезла для ванной такую специальную прикладку из резины. Идёт малой скоростью. Так Я могу спуститься к завтраку. А поднос можешь забрать. И где у вас телефон? Что-то на глаза не попался. Надо же сообщить Антосию, что я добралась благополучно. Продолжение последовало за завтраком, и Фелицие почти перестала гневаться на дорогую Вандзю из-за крокетного молотка. На завтрак я привыкла есть сырок Филадельфия А раз витовстера у вас нет? Тостер был, но вот по покупки хлебцев для тостера Сильвия как-то не подумала, закупает тонну продуктов по случаю прибытия гостей. И сырок Филадельфия ей тоже как-то не пришёл в голову. Скорее выяснилось, что ещё не хватает сока манго и каких-то нюсиньких ломтиков жареной говядины. Ну, это не срочно, можно и кленьтю купить. Но вот кукурузные хлопья к завтраку должны быть непременно, а к ним сырое молоко, обезжиренное не больше полутора процентов жиру. Прелестно. Всё это можно купить, улыбаясь, заверила Фелиция Вандю. Ты сама отправишься с к Сильвии Гвильли, там можно купить абсолютно всё. Сама и выберешь. Сильвия сомневалась. Не уверена, что у Билли будет манговый сок. Разве что махнуть на польную. А Актовам запрещают махнуть на польную, подхватила Фелицие. Поразительное бескорыстие старшей сестры чрезвычайно заинтриговало Миланью. Она сразу поняла, что здесь что-то кроется и навострила уши. У Сильвии никакие подозрения не зародились, она обожала делать покупки, к тому же, как в данном случае, не будучи ограниченной в средствах, и тоже испытала подобие тёплого чувства к Ванди. Доротка не слушала, о чём говорила за завтраком, занятая своими мыслями, очнулась лишь тогда, когда обратились непосредственно к ней. Причём здесь такси? А как же жених моей внученьки со своей машиной такой милый хлопец, такой рассудительный, такой обходительный. Развён не может нас возить, и поможет нести продукты ведь, это дело молодых. Надо сказать ему, чтобы приехал. Под каким-то предлогом Фелиция выманила Дородку в кухню и сама устремилась следом. Откуда ты взяла этого парня? Из радив такси, пробурчала Дородка. Так кто платил вчера за такси? А как вы думаете, тётушка? Ай-ай, я, я ничего не думаю. Мне, когда мне загадки загадывать ты или она? Ясное дело, я. Закажи ещё раз его. Пусть играет роль жениха. Закажи на э так, минутку, положено устраивать уленьч в час, в полтора. Вызови такси к 11. Нет, нет. На четверть двенадцатого. Звони. Я опаздываю на лекцию. Успеешь? Позвони сверху от Миланги. Я тут отключу автомат, чтобы Вандя не слышала.